Глава двадцатая «Буква А?» «Да, но ведь не...» «Я тоже об этом подумал», — кивнул Бьяртур, явно обескураженный тем выводом, к которому пришел. «Алберт?» — вырвалось у Хюльды. «Точно! Но, может, никакого криминала тут нет? Вероятно, речь идет о подготовке к рассмотрению их дел. Не мог он также быть адвокатом и Кати?» Бьяртур пожал плечами. Никакого криминала говорите. Но Елена тут вроде бы намекает на насилие. Похоже, это отрывок из дневника. Возможно, она хотела сделать записи на случай, если что-то произойдет. По крайней мере, я предполагаю, что это написано Еленой. По-английски она почти не говорила, так что все написано на русском. А Альберт обнаружил записи и передал их мне. Ирония судьбы. сказал Бьяртур, потом добавил. «Знаете, все это похоже на детектив. Раньше я их много читал». Он улыбнулся, явно довольный своей ролью помощника-сыщика. «Вот черт!» – пробормотала Хюльда. «И что ей теперь делать? Неужели это все-таки был сам Алберт, а не его брат?» «Дайте-ка я дальше почитаю», – прервал ее мысли Бьяртур. Он снова склонился над исписанным листом и углубился в чтение. Время от времени он кивал и все больше, вживаясь в роль, приговаривал. «Так-так, вот именно!» «Знаете что?» — наконец обратился он к Хюльде. «Я, кажется, понял, куда они ездили. Это где-то в полутора часах на машине от города». Бьяртур произнес название долины, о которой Хюльда никогда раньше не слышала. Ей больше нравились горы. Бьяртур продолжал. «Странно, что она тут говорит о каком-то доме, а я-то думал, что там никто не живет». «Вы не могли бы показать мне на карте, где это находится?» — спросила Хюльда. «Я могу даже с вами туда съездить», — любезно предложил Бьяртур. «Особых дел у меня все равно нет», — Хюльда ответила, не задумываясь. «Да-да, отлично, я поговорю с Албертом позднее. Вы сможете перевести мне этот документ слово в слово?» «Да, конечно, по дороге. Мы можем поехать на вашей машине? Боюсь, у меня бензина не хватит». «Жизнь переводчика явно не сахар», — подумала Хюльда. И ей стало его немного жаль. Хюльда вела свою старенькую «Шкоду», следуя указаниям Бьяртура. Ему не потребовалось много времени, чтобы пересказать ей содержание, написанного от руки документа. Елена отправилась в эту долину с двумя другими людьми. Женщиной, имя которой начиналось на букву К, и мужчиной с начальной буквой имени А. Там они остановились в каком-то летнем домике, но поездка пошла на смарку, когда мужчина стал домогаться второй женщины. Хюльда едва могла поверить, что Алберт к этому причастен, но и исключать этого было нельзя. Неужели он убил обеих женщин, Катю и Елену? И как с этим связан его брат? Ее мобильник ожил, и Хюльда забеспокоилась, что это в очередной раз звонит Магнус. Она все еще не оправилась после предыдущих бесед со своим начальником, и ей пока не хватало деталей, чтобы пазл окончательно сложился в ее голове. Если бы у нее в запасе был всего один, более благоприятный день, чтобы поставить точку в этом деле. Одновременно Хюльда поймала себя на мысли, что и стать на несколько лет моложе она бы не отказалась. Она остановила машину на обочине. Высветившегося на экране мобильника номера она не знала, но все же ответила. «Хюльда, здравствуйте, это Бальдур, Бальдур Албертсон, брат Алберта». «А, да-да, здравствуйте». «Алберт сказал, что вы хотели со мной поговорить». В его голосе слышалось беспокойство. «Да, верно, дело касается Елены, русской девушки, которую представлял ваш брат». «Да». «Вы с ней были знакомы?» «Я? Нет». Он осекся, и Хюльда прерывать эту паузу не спешила. «Нет, но я с ней встречался пару раз. А почему вы интересуетесь?» «Где вы с ней встречались?» «Я заезжал за ней пару раз в Ньярдвиг». «Вот как? Зачем?» «Чтобы оказать услугу моему брату». Ему надо было с ней повидаться, но времени заехать самому у него не нашлось. Он был на каком-то собрании или где-то еще. Я брал его внедорожник и заезжал за ней. Вот и все. Мы оформляли это как почасовую работу. Ну, вы знаете, затраченное время плюс стоимость топлива. Разве это проблема? Брат, конечно, не сам за ней заезжал, но мошенничества тут никакого нет. Я помогаю ему, когда свободен». Это самое малое, чем я могу, его отблагодарить за то, что он меня приютил. Стараюсь вносить посильный вклад. Дыхание Бальдура в трубке было учащенным и прерывистым. Исчерпывалось ли дело этим объяснением? Бальдур был ни при чем, он просто оказывал услугу своему брату. Хюльда хотела спросить, работал ли Алберт в качестве адвоката и со второй русской девушкой Катей, но сдержалась. Лучше задать этот вопрос напрямую Алберту. «Спасибо, Бальдур, все в порядке. Мне просто было нужно это знать. Вас видели в Ньярдвике, когда вы заезжали за Еленой, и я должна была выяснить, зачем. Не беспокойтесь, все в порядке». «Хорошо, спасибо. Я, ну, в общем, я не привык участвовать в полицейских расследованиях». «Конечно, лучше к этому не привыкать». «Вот-вот». «Благодарю за звонок, Бальдур». «Передавайте привет вашему брату». Когда Хюльда отключилась, ее мысли внезапно обратились к сирийской девушке. Та сказала что-то важное, на что Хюльда сразу внимания не обратила, а теперь ее не отпускало чувство, будто она упустила какую-то значимую деталь. «Черт! Раньше она хоть записи вела, да и память не подводила». «О чем же говорила Амина?» Хюльда попыталась мыслями вернуться в камеру и представить перед собой лицо девушки. Итак, проституция. Сирийка решительно отмела подозрение, что Елена могла заниматься проституцией. И слова ее звучали очень убедительно. Потом она рассказала Хюльди о Кате и виде на жительство Мол, Елена получила вид на жительство. Да, верно, что-то в этой связи. Но что же, черт возьми? Простите, не могли бы вы одолжить мне ваш телефон? «Я забыл сказать родителям, что уезжаю», — прервал ее мысли Бьяртур, прежде чем Хюльда успела снова завести мотор. «У меня это, ну, деньги закончились на телефоне». Он смущенно улыбнулся. «Разумеется». Хюльда протянула ему свой мобильник. Он набрал номер и стал ждать. «Алло, папа, слушай, да-да». Он снова улыбнулся Хюльде и вышел из машины. Она воспользовалась возможностью, чтобы включить радио и откинуться на спинку водительского сиденья. День оказался долгим, и конца ему пока не предвиделось. Но небо было голубым, и вечернее солнце мягко освещало окрестности. Хюльда подумала, что май определенно был лучшим временем года на ее холодной северной родине. Вскоре Бьяртур снова сел в машину. «Прошу прощения, мы можем ехать дальше». Еще минут тридцать или около того. К тому времени они находились в пути уже час, и усталость давала о себе знать. Может, Хюльде стоит попросить Бьяртура сесть за руль на обратном пути? Хорошо бы эта поездка дала хоть какой-нибудь результат. Хюльда пообещала себе, что бросит это дело по истечении дня. Но сможет ли она это сделать? Не следует ли ей поговорить с Албертом? Или лучше передать все материалы Магнусу и пусть он сам разбирается с этим дальше? Хюльда пока плохо представляла себе, как она явится к Магнусу и обвинит их бывшего коллегу Алберта в двух убийствах. Мужчины всегда поддерживают друг друга, а Алберт был вхож в их компанию, хотя работал адвокатом, а не полицейским. Хюльда снова выругалась про себя. Не плюнут ли ей на все это? Ну действительно, развернуться и поехать домой спать. а завтра, когда взойдет солнце, начать новую жизнь с Пьетером.